Минус 0.33. Отсчет идет. Секундная стрелка на его часах пробежала два круга. Потом еще два. И еще. «Ричардс!» — он поднес мегафон к губам. «79 минут, Маккоу!» Идти так до конца. Собственно, других вариантов и не было. Как раз в этот момент Маккоун может... «Приказать открыть огонь. Все закончится быстро. Так что волноваться теперь не о чем. Пауза длилась вечность. Нам потребуется больше времени, никак не меньше трех часов. Сейчас в этом аэропорту нет ни LGA, ни Дельты. Придется подождать, пока сюда перегонит один из них». Она таки ему подыграла, ну, надо же. Женщина заглянула в пропасть, а потом перешла ее. Без страховочной сетки, понимая, что назад пути нет. Потрясающе! Разумеется, они ей не поверили. Это их работа. Никому ни в чем не верить. Сейчас они наверняка перепроводят ее в укромную комнатку в одном из терминалов, где уже ждут с полдесятка профессионалов-следователей. А потом начнется бесконечный допрос – — Разумеется, вы валитесь с ног, миссис Уильямс, но нас интересует. Не возражаете, если мы еще раз вспомним этот момент? Нас удивило одно маленькое несоответствие. Вы уверены, что здесь вы не ошиблись? Откуда вы знаете? Почему? Так что он сказал, когда... Значит, логичный ход — выиграть время. Задержать Ричардса на земле сначала под одним предлогом, потом под другим. «Сложности с заправкой, не укладываемся в сроки, заболели механики, надо привезти другую бригаду, над взлетной полосой зависла летающая тарелка, подождите, пока мы ее отгоним, мы же еще не сломили ее волю, не заставили признаться, что твой черный ирландец сумочка из искусственной крокодиловой кожи, внутри которой лишь салфетки клинекс, косметика да кредитные карточки». — Нам нужно больше времени. — Мы не хотим упустить шанс убить тебя прямо здесь. Нам нужно больше времени. — Ричард, слушайте меня, — прогремел он в ответ. — У вас осталось семьдесят пять минут. Потом вместе взлетим к небесам. Ответа не последовало. Зеваки начали подтягиваться вновь, несмотря на нависшую над аэропортом тень Армагеддона с широко открытыми, влажными, возбужденными глазками. Появились переносные прожектора и выхватили из темноты маленький пневмакар, с беспощадной яркостью освещая зияющий провал на месте лобового стекла. Ричардс постарался представить себе маленькую комнатку, где они держали ее, пытаясь выбить правду, и не смог. Прессу, разумеется, и близко не подпустили, Следователи Макоуна старались внушить ей страх и, несомненно, в этом преуспели, но как далеко они могли зайти, имея дело с женщиной, не из гетто, где все люди на одно лицо? Наркотики правды? Они существовали, Ричардс это знал, и Макоун уже наверняка затребовал их, снадобье, после введения которых любой рассказывал историю всей своей жизни, начиная с пеленок, которые заставляли священника забыть, о тайне исповеди, физическое воздействие, модифицированные электрошоковые дубинки, которые помогли усмирить волнение в Сиэтле в 2005 году или хватит града вопросов. Рассуждения в пользу бедных, толку от них никакого, но он не мог выкинуть эти мысли из головы, из-за терминалов донеслось мощное урчание прогреваемых двигателей Локхида. Этот самолет не спутаешь ни с каким другим. Звук то нарастал, то чуть затихал. А когда оборвался, Ричардс понял, что началась заправка топлива. Двадцать минут, если они поторопятся. Ричардс не думал, что им есть резон торопиться. Так-так-так, вот и мы. Все карты вскрыты, кроме одной. Макоун, Макоун, ты еще не знаешь, что это за карта? Еще... «Не расколол женщину?» В лучах прожектора на землю ложились длинные тени. Все ждали. Минус 0.32. Отсчет, Отсчет идет. идет. Ричардс осознал, что хотя бы одно привычное клише не соответствует действительности. Время не стояло на месте, а, наверное, было бы лучше, если бы стояло. Тогда оставалась бы надежда на благополучный исход». Еще дважды громоподобный голос уличал Ричардса во лжи. Он ответил, что для проверки проще всего изрешетить его пулями. Пять минут спустя новый, не менее громкий голос сообщил ему, что дроссельные заслонки Локхеда замерзли, иначе-то подготовка к заправке другого самолета. Ричардса такой вариант вполне устроил, при условии, что они уложатся к означенному сроку. Минуты ползли. Их осталось 26 «Двадцать пять. Двадцать две. Двадцать. Ее еще не сломали. Господи, может. Восемнадцать. Пятнадцать. Вновь загудели двигатели. Наземные службы продолжали предполетную подготовку. Десять. Восемь». «Ричардс, слушаю». «Нам необходимо чуть больше времени. Дроссельные заслонки замерзли намертво. Мы собираемся пролить вертушки жидким водородом, но для этого просто нужно время». «Оно у вас есть целых семь минут. Затем я проследую к самолету. Править буду одной рукой, другая останется на кольце взрывателя. На летное поле я въеду по служебному пандусу. Все ворота должны быть открыты». «И помните, с каждым ярдом я буду приближаться к подземным хранилищам топлива. Ты, похоже, не понимаешь. Говорить больше не о чем. Шесть минут!» Секундная стрелка методично очерчивала круг за кругом. Осталось три минуты. Две. Одна. Они наверняка навалились на нее в комнате, которую он не мог себе представить. Он попытался вызвать из памяти образ Амелии. Не сумел. Ее лицо уже смешалось с другими лицами – Стейси, Брэдли, Элтона и Вирджинии Паракис, мальчика с собакой. Он лишь помнил, что она нежная и миловидная, да только красота ее стандартная, как у тысяч женщин, достигнутая заботами Макс Фактор, Ревлона и хирургов, пластическими операциями, убирающих все лишнее и добавляющих недостающее. Нежная. Нежное внешне, но, видать, со стальным стержнем внутри. Откуда взялся стальной стержень в женщине, у которой вроде бы все в полном порядке? Выдержит ли он? Может, как раз сейчас он и ломается? Он почувствовал, как что-то теплое течет по подбородку и понял, что прокусил губу не в одном, в нескольких местах. Вытер рот, оставляя пятна на рукаве, включил двигатель – Пневмакар послушно поднялся над асфальтом. Ричардс, если ты тронешь машину с места, мы открываем огонь. Женщина заговорила, нам все известно. Ни одного выстрела. Все произошло очень уж буднично. Минус 0.31. Отсчет идет. Служебный пандус спиралью огибал стеклянную стену терминала Нортен Стейтс. Полиция выстроилась в два ряда, вооруженные до зубов – дубинки, слезоточивый газ, гранатометы. Лица тупые, скучные, одинаковые. Ричард съехал медленно, держась середины пандуса, глядя прямо перед собой, у них же в глазах стоял животный страх. Так, должно быть, решил Ричард с коровы, смотрит на фермера, который внезапно рехнулся и теперь катается, кричая и извиваясь всем телом по полу коровника. Ворота в служебную зону. Внимание, только для обслуживающего персонала, не курить. Посторонним вход воспрещен. Распахнули заранее. Так что он проехал без помех и проследовал дальше, мимо рядов топлива заправщиков и частных самолетов, стоящих, в индивидуальных ангарах. За ними начиналась рулежная дорожка, поблескивающая черным асфальтом. Там ждал его «Орел» — громадный белоснежный реактивный лайнер с двенадцатью урчащими двигателями. А дальше уходили к горизонту взлетные полосы. Четверо рабочих как раз подогнали к люку трап. Ричардсу казалось, что ступени трапа ведут на ишафот. И тут же подтверждение его мыслей Из-под самолета выступил палач Эван Маккоун.